Глава третья. «Шахматная задача. Благородная сия игра имеет свои бездны, в коих сгинула не одна благородная душа». Из старинной немецкой рукописи. «Я полагаю», — произнес антиквар, — «что речь идет о шахматной задаче». Уже более получаса они разглядывали фламандскую доску, обмениваясь впечатлениями. Сесар стоял, прислонившись к стене, с изящно зажатым между большим и указательным пальцами стаканом джина с лимоном. Менчу томно полу лежала на диване. Хулия покусывала ноготь, сидя на ковре по-турецки с пепельницей между колен. Все трое вперились в картину так, словно перед ними стоял телевизор, по которому шел захватывающий фильм. Краски Ван Гьюса постепенно тускнели у них на глазах по мере того, как газ, вечерний свет проникавший в комнату через потолочное окно. «Может быть, кто-нибудь что-нибудь зажжет?» — подала идея Менчу. «А то мне кажется, что я потихоньку слепну». Сессор нажал на кнопку выключателя у себя за спиной, и свет, льющийся из скрытых светильников и отражающийся от стен, вернул жизнь и краски Роже Арасскому и чете герцогов Остенбургских. Почти одновременно с этим, Настенные часы с длинным маятником из позолоченной латуни начали медленно в такт его ритмичному раскачиванию бить восемь. Хулия подняла голову, прислушиваясь. Ей послышался с лестницы звук шагов. «Альваро задерживается», — сказала она, убедившись, что они лишь почудились ей, и заметила, как Сессор презрительно поморщился. «Насколько бы ни опоздал этот филистер», — пробормотал антиквар, «все равно он явится слишком рано». Хулия бросила на него укоризненный взгляд. «Ты же обещал вести себя корректно. Не забывай об этом». «Я не забываю, принцесса. Я подавляю свои кровожадные порывы исключительно во имя моей преданности тебе. Я буду тебе вечно благодарна». «Надеюсь, что да». Антиквар взглянул на свои наручные часы, словно не доверяя точности стенных, которые сам же когда-то подарил Хулии. «Однако этот свинтус не отличается пунктуальностью». — Сессор! — Ладно, принцесса, я умолкаю. — Нет уж, не умолкай, — Хулле указала на картину. — Ты говорил, что мы имеем дело с шахматной задачей. Сессор кивнул. Он сделал театральную паузу, чтобы чуть пригубить из своего стакана и затем промокнуть губы вынутым из кармана белоснежным платком. — Видишь ли? — он взглянул на Менчу и слегка вздохнул. — Видите ли? В скрытой надписи есть нечто, о чем мы, по крайней мере я, до сих пор не задумывались. Действительно, фразу «Куэс Некавит Эквитэм» можно перевести как вопрос «Кто убил рыцаря?». Исходя из данных, которыми мы располагаем, ее можно истолковать как загадку, касающуюся смерти или убийства Роже Арасского. Однако Сесар сделал жест фокусника, вынимающего из своего цилиндра сногсшибательный сюрприз – Эту фразу можно перевести и с несколько иным смыслом. Насколько мне известно, шахматная фигура, которую мы теперь называем конем, в средние века именовалась рыцарем. И до сих пор во многих европейских странах она называется именно так. Например, в английском языке «night», то есть «рыцарь». Он задумчиво посмотрел на картину, словно еще раз взвешивая правомерность своих умозаключений. А это значит... что вопрос формулируется не кто убил рыцаря, а кто убил коня, или, пользуясь шахматной терминологией, кто съел коня. Некоторое время они молчали, размышляя, потом заговорила Мэнчу. Что ж, очень жаль, она была явно и жестоко разочарована. Значит, мы заварили всю эту кашу на пустом месте. Хулия, пристально смотревшая на антиквара, покачала головой. Ничего подобного, тайна-то существует. Ведь правда, Сесар? Роже Араский был убит до того, как была написана картина. Приподнявшись, она указала на угол доски. Видите? Вон дата создания картины. Питер Ван Гюйс создал меня год 1471. Это значит, что через два года после убийства Роже Араского Ван Гюйс, воспользовавшись хитроумной игрой слов, написал картину, на которой фигурировали жертва и убийца. Она секунду поколебалась, осененная новой идеей, а также, возможно, и первопричина этого преступления, Беатриса Бургундская. Менчу мало что поняла, но разволновалась до нельзя. Сев на диване, она широко раскрытыми глазами смотрела на фламандскую доску так, будто видела ее впервые. «Объясни-ка, детка моя, я просто сгораю от нетерпения». Насколько нам известно, причин убийства Роже Арасского могло быть несколько, и одна из них — предполагаемый роман между ним и герцогиней биатрисой этой и женщиной в черном читающий у окна ты хочешь сказать что герцог убил его из ревности хулия сделала неопределенный жест я ничего не хочу сказать я только высказываю предположение что это могло произойти она кивком указала на гору книг документов и фотокопий вздымающуюся на столе «Возможно, художник хотел привлечь внимание людей к этому преступлению. Может быть, именно поэтому он решил написать картину. А может быть, ее кто-то ему заказал?» Она пожала плечами. «Мы никогда этого точно не узнаем, но одно ясно. Эта картина содержит ключ к разгадке убийства Роже Арасского. Это доказывает надпись». «Закрашенная надпись», — подчеркнул Сессер. «Тем более». Предположим, художник побоялся, что высказался уж слишком открыто, предположила Мэнчо. В пятнадцатом веке, знаете ли, тоже нельзя было вот просто так взять и обвинить человека. Хулия взглянула на картину. Может быть, Ван Гьюис и правда испугался, что намек получился чересчур уж прозрачным. Или кто-нибудь замазал фразу позже, полувопросительно, полуутвердительно проговорила Мэнчо. Нет, сначала я тоже подумал об этом. но посмотрела под лампой вуда сделала стратиграфический анализ сняла скальпелем образец и проверила его под микроскопом она взяла со стола лист бумаги вот тут все описано слой за слоем основа дубовое дерево очень тонкий слой грунтовки карбонат кальция костяной клей свинцовый белила и растительное масло далее три слоя свинцовый белила киноварь и изженая кость Свинцовые белила и резинат меди, лак и так далее. Везде все одинаковое. Те же самые составы, те же самые краски. Следовательно, сам Ван Гюйс закрасил эту надпись вскоре после того, как сделал ее. Тут никаких сомнений быть не может. Значит, принимая во внимание то, что мы балансируем на плохо натянутом канате, которому уже 500 лет, я согласна с Сессором. «Очень возможно, что ключом является эта шахматная партия, но насчет съеденного коня мне это и в голову не приходило». Она взглянула на антиквара. «А ты что скажешь?» Сесар отошел от стены, присел на другой конец дивана рядом с Менчу и, отхлебнув маленький глоток из своего стакана, закинул ногу на ногу. «То же самое, что и ты, дорогая. Думаю, что...» Переключая наше внимание с рыцаря на коня, художник старался указать нам главное направление поисков. Он аккуратно допил свой стакан и, звякнув кубиками льда, поставил его на соседний столик. Задавая вопрос, кто съел коня, он вынуждает нас заняться изучением партии. Этот заумный Ван Гьюис, начиная подозревать, что он обладал весьма своеобразным чувством юмора, приглашает нас сыграть в шахматы. У хули загорелись глаза. «Ну так сыграем?» — воскликнула она, поворачиваясь к картине. Эти слова исторгли еще один вздох из груди антиквара. «Хорошо бы, но это находится за пределами моих возможностей». «Да что ты, Сессор, ты наверняка умеешь играть в шахматы». «Абсолютно безосновательное предположение, дорогая. Ты хоть раз видела меня за шахматной доской?» Ни разу, но ведь все хоть немножко играют в шахматы. В данном случае требуется нечто большее, чем просто представление о том, как передвигать фигуры. Ты обратила внимание на то, что позиция там весьма сложна? Он театрально сокрушенно откинулся на спинку дивана. Даже мои возможности, как это недосадно не безграничны. Никто в этом мире не совершенен, дорогая. В этот момент раздался звонок в дверь. Альваро. Воскликнула Хулия и побежала открывать. Но это был не Альваро. Хулия вернулась с конвертом, доставленным курьером. В конверте оказалось несколько фотокопий и текст, напечатанный на машинке. «Смотрите, видимо, он решил сам не приходить, но прислать нам вот это». «Воспитанием он, как всегда, не блещет», — презрительно пробормотал Сессор. «Мог хотя бы позвонить и извиниться, мерзавец». Он пожал плечами. хотя в глубине души я рад, что он не явился. Так что же нам прислал этот подонок? «Перестань», — одернула антикварахулия. Ему пришлось здорово поработать, чтобы составить это. И она начала читать вслух. Питер Ван гюйс и персонажи, изображенные на картине «Игра в шахматы», биографическая хронология. 1415-й. Питер Ван Гьюис родился в Брюгге, Фландрия, в настоящее время бельгия 1431-й родился Роже Араски в замке Бельсанг в Остенбурге. Его отец, Фульк Араски, являлся вассалом короля Франции и родственником Валуа, правившей в ней династии. Имя матери не дошло до наших дней, но известно, что она принадлежала к семье остенбургских герцогов Альтенхофен. 1435-й. Бургундия и Остенбург освобождаются от вассальной зависимости от Франции. Родился Фердинанд Альтенхофен, будущий герцог Остенбургский. 1437. -й. Роже Араский воспитывается при Остенбургском дворе как товарищ детских игр будущего герцога Фердинанда. Вместе они и учатся. Когда Роже исполняется 16 лет, он вместе со своим отцом Фульком Арасским отправляется на войну, которую ведет король Франции Карл VII против Англии. 1441. Родилась Беатриса, племянница Филиппа Доброго, герцога Бургундии. 1442. принято считать, что именно в это время Питер Ван Гюйс создает свои первые картины после того, как прошел обучение у братьев Ван Эйк в Брюгге и у Робера Кампена в Турне. Ни одной его работы этого периода не сохранилось. 1448. Ван Гюйс пишет первое дошедшее до нас произведение «Портрет ювелира вельгельма Вальгууса». 1449. Ван Гюйс пишет Роже Араский отличается при завоевании Нормандии и гиене у англичан. 1450-й. Роже Араский сражается в битве при Форменьи. 1452-й. Ван Гюйс пишет семейство Лукаса Брэмера, лучшую из известных нам картин. 1453-й. Роже Араский участвует в сражении при Костейоне. В том же году в Нюрнберге выходит из печати его «Поэма о розе и рыцаре». Один экземпляр ее хранится в Парижской национальной библиотеке. 1455. Ван Гьюис пишет «Деву молящуюся». Картина не датирована, но эксперты относят ее к этому периоду. 1457. Умирает Вильгельм Альтенхофен, герцог астенбургский. Его преемником становится сын Фердинанд – которому только что исполнилось 22 года. По-видимому, сразу же он призывает к себе Роже Арасского, находящегося предположительно при дворе Карла VII, короля Франции, к службе которому его обязывает принесенная клятва верности. 1457-й Ван Гюйс пишет картину лавенский меняла меняло». 1458-й Ван Гюйс создает портрет купца Матиаса Концини и его супруги. 1461. Смерть короля Карла VII. Можно предположить, что освобожденный от клятвы верности французскому монарху Роже арасский возвращается в Остенбург. Примерно к этому же времени Питер ван Гюйс заканчивает работу над Антверпенским складнем и прибывает к Остенбургскому двору. 1462. Ван Гюйс создает рыцаря и дьявола. Фотографии оригинала, находящегося в амстердамском Рейкс-музеуме, позволяют выдвинуть предположение, что прототипом этого рыцаря мог послужить Роже арасский хотя сходство между этим персонажем и персонажем игры в шахматы не является абсолютным. 1463. Официальная помолвка Фердинанда Остенбургского с Беатрисой бургунской В состав посольства, направленного к Бургундскому двору, входят Роже арасский и Питер ван Гюйс, посланные, чтобы написать портрет Беатрисы, который он и создает в этом же году. Портрет, упоминаемый в летописной записи о бракосочетании и его писи имущества, сделанный в 1474 году, до наших дней не сохранился. 1464-й. Бракосочетание Фердинанда Альтенхофена и Беатрисы Бургундской. Роже Араски возглавляет свиту, доставившую невесту из Бургундии в Остенбург. 1467. Умирает Филипп Добрый, и правителем Бургундии становится его сын Карл Отважный, двоюродный брат Беатрисы. Давление со стороны как Франции, так и Бургундии разжигает страсти при Остенбургском дворе. Фердинанду Альтенхофену с трудом удается поддерживать неустойчивое равновесие. Опорой профранцузской партии является Роже Арасский, имеющий большое влияние на герцога Фердинанда. Пробургундская партия держится благодаря влиянию герцогини Беатрисы. 1469. -й. Роже Арасский убит. В его гибели обвиняют бургундскую партию. Ходят также слухи, что всему виной любовная связь между Роже Арасским и Беатрисской бургундской. Причастность к убийству Фердинанда Астенбургского не доказана. 1471. Два года спустя после убийства Роже арасского вангюис Гьюис пишет игру в шахматы. Неизвестно, продолжает ли все еще художник жить в Остенбурге. 1474. Фердинанд Альтенхофен умирает, не оставив наследников. Король Франции Людовик XI заявляет о своих старинных династических правах на это герцогство, что ухудшает и без того напряженные отношения между Францией и Бургундией. Кузен, вдовствующий герцогине Карл Смелый, вторгается в герцогство, разбив французов в битве при Лавене. Происходит аннексия Остенбурга-Бургундии. 1477-й. Карл Смелый погибает в сражении при Нанси. Максимилиан I австрийский присваивает бургундское наследство, которое впоследствии переходит в руки его внука Карла, будущего императора Карла V, и в конце концов входит в состав испанской монархии Габсбургов. 1481. Питер ван Гюйс умирает в Генте во время работы над триптихом «Снятие с креста», предназначенным для собора святого Бавона. 1485. 1485. Умирает Беатриса бургунская пребывавшая в заключении в одном из лиежских монастырей. Долгое время никто не осмеливается открыть рта. Их взгляды встречались, затем опять устремлялись на картину. Молчание, казалось, длилось целую вечность. Наконец, Сессор тихонько произнес, покачивая головой. «Должен признаться, я просто потрясен». «Мы все потрясены», — прибавила Менчу. Хулия положила документы на стол и оперлась на него обеими руками. Ван Гьюис хорошо знал Роже Арасского. Она кивком указала на бумаге. Возможно, они даже были друзьями. И создавая эту картину, он свел счеты с его убийцей, задумчиво проговорил Сессор. Все детали сходятся. Хулия подошла к книжным полкам, сплошь занимавшим две стены и прогибавшимся под тяжестью стоящих и лежащих на них томов. Постояв перед ними минутку с упертыми в бока руками, она извлекла откуда-то толстый иллюстрированный фолиант, быстро перелистала страницы и, найдя то, что искала, уселась на диван между Менчо и Сессором, раскрыв книгу на коленях. То был альбом «Амстердамский Рикс-музеум». Найденная хулией репродукция была невелика, однако позволяла отчетливо разглядеть рыцаря, облаченного в доспехи но с непокрытой головой, едущего на коне вдоль подножия холма, на вершине которого виднелся город, окруженный крепостной стеной. Бок о бок с рыцарем, дружески беседуя с ним, ехал дьявол, всадник на черной, тощей, с выпирающими ребрами клячи. Его вытянутая вперед и вверх правая рука указывала на город, к которому, похоже, они и направлялись. «Вполне возможно, что это он и есть», — заметила Мэнчу, всматриваясь попеременно то в лицо рыцаря, то в лицо персонажа фламандской доски. «А может и нет», — возразил Сессор. «Хотя действительно между ними есть известное сходство». Он повернулся к Хулии. «Когда написана эта картина?» «В 1462-м». Антиквар быстро подсчитал в уме. «Это значит, за девять лет до игры в шахматы. Это могло бы послужить объяснением. Всадник, сопровождаемый дьяволом, моложе, чем тот, другой рыцарь». Хулия, не отвечая внимательно, изучала репродукцию в книге. Сессор с беспокойством взглянул на нее. «Что-нибудь не так?» Она медленно покачала головой, медленно и осторожно, будто опасаясь, что резкое движение может спугнуть неких таинственных, не слишком-то склонных к общению духов, которых ей с трудом удалось созвать к себе на помощь. «Да», — произнесла она тоном человека, которому не остается иного выхода, кроме как признать очевидное. «Все совпадает, даже чересчур». и указала пальцем на фотографию. «Я не вижу ничего особенного», — сказала Мэнчо. «Не видишь?» — Хулия усмехнулась, словно бы самой себе. «Посмотри на щит рыцаря. В средние века каждый дворянин украшал щит своей эмблемой. Скажи, сессор, что ты думаешь? Что нарисовано на этом щите?» Антиквар вздохнул, провел рукой по лбу. Он был потрясен не меньше хули «Клетки», — ответил он, не колеблясь. Клетки, белые и черные. Он поднял глаза на фламандскую доску, и голос его, казалось, дрогнул. Как на шахматной доске. Хулия встала, оставив книгу раскрытой на диване. Тут и речи не может быть ни о какой случайности. Она подошла к картине, по дороге подхватив с одной из полок сильную лупу. Если рыцарь, написанный Ван Гьюисом в «Компании дьявола» в 1462-м, «Роже Араский» — это значит, что через девять лет художник использовал тему его герба в качестве главного ключа картины, которая, как мы предполагаем, раскрывает тайну его гибели. Даже пол комнаты, в которую он поместил своих персонажей, расчерчен черными и белыми клетками. Это в дополнение к символическому характеру картины подтверждает, что главным ее действующим лицом является именно «Роже Араский», помещенный Ван Гьюисом, заметьте, в самом центре. В общем, все завязано вокруг шахмат. Опустившись на колени перед картиной, она долго по очереди разглядывала в лупу все шахматные фигуры, находившиеся на доске и на столе возле нее. Затем некоторое время пристально изучала круглое выпуклое зеркало, расположенное в левом верхнем углу картины на стене, и отражавшая искаженные перспективой стол и фигуры играющих. Сессор. Что, дорогая, сколько обычно бывает шахматных фигур? Восемь умножить на два, итого по шестнадцать каждого цвета, значит, всего тридцать две, если не ошибаюсь. Хулия пересчитала фигуры на картине, указывая пальцем на каждую. Точно, тридцать две, и все очень отчетливо видны. Пешки, короли, кони, большинство стоит на доске, а некоторые рядом на столе. Те, что на столе уже съедены. Сесар, встав на колени, указал на одну из фигур, уже выведенную из игры, на ту, что повисла в воздухе, зажатая в пальцах Фердинанда Остенбургского. Среди них один конь, только один, белый. Остальные три, второй белый и два черных, все еще находятся в игре. Так что... «Куис Нековит Эквитем» относится именно к нему. «И кто же его съел?» Антиквар пожал плечами. «В этом вопросе и заключается суть всей проблемы, дорогая». Он улыбнулся ей, как улыбался много лет назад, когда она, еще маленькая девчушка, сидела у него на коленях. «Нам уже удалось выяснить довольно много. Кто ощипал цыпленка, кто его сварил, но пока что нам неизвестно, какой мерзавец съел его». Ты не ответил на мой вопрос. Не всегда же у меня находятся под рукой блестящие ответы. А раньше всегда находились. Раньше я мог лгать. Он взглянул на нее с нежностью. А теперь ты уже большая, и мне не так легко обмануть тебя. Хулия положила ему руку на плечо, как пятнадцать лет назад, когда просила, чтобы он придумал для нее историю какой-нибудь картины или фарфоровой статуэтки. и в голосе ее прозвучали все те же детские умоляющие нотки. «Мне очень нужно знать это, Сессор». «Аукцион через два месяца», — напомнила сзади Менчо. «Времени остается мало». «К черту аукцион», — отозвалась Хулия. Она продолжала смотреть на Сессора так, словно решение загадки находилось у него в руках. Антиквар еще раз вздохнул и, проведя рукой по ковру, будто смахивая пыль, уселся на него, сложив руки на коленях. Нахмурившись, он в задумчивости покусывал кончик узкого розового языка. «В общем, так», — произнес он через некоторое время, — «для начала у нас есть несколько ключей, но просто иметь их мало. Важно знать, как мы можем ими воспользоваться». Он взглянул на выпуклое зеркало в левом верхнем углу картины, отражавшее игроков и стол. «Мы привыкли считать, что любой предмет и его зеркальное изображение во всем идентичны». Однако это не так. Он указал пальцем на нарисованное зеркало. «Видите? С первого взгляда мы можем убедиться, что изображение является обратным. А поскольку на доске ход партии перевернут, следовательно, и в зеркале происходит то же самое. У меня уже голова раскалывается от всей этой премудрости», — со стоном произнесла Мэнчо. «Это слишком сложно для моей плоской энцефалограммы, так что мне нужно выпить». и, подойдя к бару, она щедрой рукой плеснула себе в стакан водки из запасов хули Однако прежде чем взять стакан, она извлекла из сумочки плоский отполированный камень оникс, серебряную конюлю, маленькую коробочку и приготовила себе порцию кокаина, выложив его на камень в виде узенькой полоски. Аптека открыто объявила она. «Кто-нибудь интересуется?» Ей никто не ответил. Сессор, казалось, был абсолютно поглощен изучением картины, так что посторонние звуки не доходили до его сознания, а Хулия только укоризненно нахмурилась. Пожав плечами, Мэнчо наклонилась и вдохнула кокаин через нос, умело и уверенно в два приема. Когда она снова подняла голову, на губах ее играла улыбка, а голубизна глаз казалась ярче обычной, несмотря на несколько отсутствующее выражение. Пока Мэнчо заправлялась, Сессор, будто намекая Хулии на то, что на эту даму она вполне может не обращать внимания, взял ее за локоть и подвел поближе к Ван -Гюйсу. «Простая мысль о том, — заговорил он точно, кроме них в комнате никого не было, — что одни вещи в картине могут быть реальными, а другие нет, уже сама по себе заманивает нас в ловушку». Персонажи и шахматная доска изображены на картине дважды, и каким-то пока непонятным образом одно из изображений является менее реальным, чем другое. Понимаешь? Принимая это как факт, мы вынуждены перенестись в эту нарисованную комнату, то есть стереть границу между реальностью и тем, что изображено на картине. Единственный способ избежать этого – отойти от нее на такое расстояние, чтобы мы различали только цветовые пятна и шахматные фигуры. Но тут столько разных перевертышей. Хулия взглянула на картину, потом, повернувшись, указала на венецианское зеркало, висевшее на противоположной стене. «Ничего», — сказала она, — «если мы посмотрим на картину с помощью другого зеркала, может быть, нам удастся восстановить изначальное изображение». Сесар долго молча смотрел на нее, обдумывая то, что услышал. «Это верно», — проговорил он наконец, и в его улыбке Хулия прочла одобрение и поддержку. «Но боюсь, принцесса, что миры, создаваемые картинами и зеркалами, слишком непрочны, неуловимы, и если разглядывать их снаружи до известной степени забавно, то двигаться внутри них чрезвычайно неудобно. Для этого требуется специалист, человек, способный увидеть картину не так, как видим ее мы. И кажется, я знаю, где можно найти такого человека. На следующее утро Хулия позвонила Альваро, но к телефону никто не подошел. Она позвонила ему домой, но тоже безрезультатно. Тогда, поставив на проигрыватель пластинку лестер Боуи, а на конфорку плиты кофеварку, она забралась в душ и долго стояла под струями воды. Потом выкурила пару сигарет, выпила кофе и, как была, с мокрыми волосами и в старом свитере, натянутом на голое тело, взялась за работу. Первый этап реставрации состоял в том, чтобы снять лак со всей поверхности картины. Несомненно, стремясь защитить свое творение от сырости холодных северных зим, художник использовал жирный лак, разведенный на льняном масле. Лак был приготовлен по всем правилам, но в 15 веке никому, даже такому мастеру, как Ван Гюйс, было не под силу сделать так, чтобы он за полтысячи лет не пожелтел, приглушая первоначальную яркость красок. Сначала Хулия попробовала на уголке доски несколько разных растворителей, затем приготовилась смесь из ацетона, спирта, нашатырного спирта и воды, и с помощью пропитанных ею ватных тампонов, которые она брала пинцетом, принялась размягчать лак. Работала она с предельной осторожностью, начав с тех участков поверхности, где слой лака был наиболее толстым и оставив на потом те, где его было меньше. Каждую минуту она останавливалась, чтобы внимательно осмотреть тампоны и убедиться, что вместе с лаком не начала растворяться и лежащая под ним краска. Хулия проработала без отдыха все утро. В пепельнице работы бен скопилась целая куча окурков, отрываясь от дела лишь на несколько секунд, чтобы, прищурив глаза, окинуть взглядом результаты. Мало-помалу, по мере исчезновения состарившегося лака, Фламандская доска начала вновь обретать магию своих изначальных красок, теперь представших взору такими, какими их задумал и смешал на своей палитре старый фламандец. Сиена, медная зелень, свинцовый белила, ультрамарин. Чудо возрождалось под пальцами Хулии, и она созерцала этот процесс с почтительным уважением, как будто на ее глазах постепенно открывалась самое сокровенная тайна искусства и жизни. В полдень ей позвонил Сессор, и они договорились встретиться во второй половине дня. Хулия воспользовалась этим перерывом, чтобы подогреть себе еду и перекусила, запив все кофе, прямо там же, на диване перед Мольбертом. Жуяна внимательно разглядывала трещинки, успевшие за 500 лет покрыть красочный слой. Тут и старение, и воздействие света, и естественная деформация дерева. Трещинки особенно выделялись на лицах и руках персонажей, и на таких цветах, как белый, тогда как на темных и на черном, почти не были заметны. Особенно на платье Беатрисы бургунской Его складки выглядели такими живыми, что, казалось, коснись их пальцами и ощутишь мягкость бархата. «Любопытно», — подумала Хулия. «Картины, написанные недавно, покрываются трещинами вскоре после завершения, потому что при их создании используются современные материалы и искусственные способы сушки». А вот творение старых мастеров, буквально одержимых в своем стремлении делать все старыми дедовскими способами, с достоинством несут через века свою красоту. В этот момент Хулия испытывала живейшую симпатию к старому Питеру ван Гюйсу, представляя его себе в средневековой мастерской, тщательно и скрупулезно подбирающим компоненты для своего лака чтобы придать краскам картины должную мягкость и послать свое детище сквозь время в вечность туда, где не будет уже ни его самого, ни тех, чьи образы запечатлела его кисть на простой дубовой доске. Перекусив, Хулия снова погрузилась в работу. Теперь она занималась нижней частью картины, где находилась скрытая надпись «Скрытая надпись». Здесь она работала особенно осторожно, чтобы не попортить слой медной зелени, смешанной с комедию во избежание потемнения от времени. Ван Гейс написал ею сукно, покрывающее стол, а потом с помощью той же краски сделал его складки более широкими, чтобы скрыть латинскую надпись. Все это, как отлично было известно Хулии, помимо обычных технических трудностей, создавало еще и этическую проблему. позволительно ли, уважая дух картины, раскрывать надпись, закрасить которую решил сам автор? До какой степени может реставратор позволить себе пойти вопреки желанию художника, воплощенному в его произведении не менее явственно, чем если бы речь шла о завещании? И даже если думать только об оценке картины, что выгоднее раскрыть надпись или же оставить все как есть, подтвердив ее существование фотокопиями рентгеновских снимков? К счастью, мысленно заключила Хулия, она во всем этом деле не имеет решающего голоса. Она только делает свою работу, за которую ей платят. А решать будут владелец картины, Менчу и этот тип из Клеймора, Пако Монтегрифо. Она, Хулия, лишь выполнит их решение. Хотя по зрелым размышлениям, если бы это зависело от нее, она оставила бы все как есть. Надпись существует, текст ей известен, и нет никакой необходимости вытаскивать ее на свет Божий. В конце концов, слой краски, покрывавший ее в течение пяти столетий, тоже составляет часть истории фламандской доски. В студии продолжал звучать саксофон, и его звуки отгораживали Хулию от всего остального мира. Она осторожно провела пропитанным растворителем тампоном по фигуре Роже Арасского, по его лицу, обращенному к зрителю почти в профиль, и снова уже в который раз задумалась, вглядываясь в него. Опущенные веки, тонкие штрихи морщинок у глаз, сосредоточенный взгляд, устремленный на доску. В своем изображении девушка улавливала отголоски мыслей несчастного рыцаря. В них переплетались любовь и смерть, подобно шагам судьбы, в таинственном балете, разыгрываемом белыми и черными фигурами на клетках шахматной доски, на его собственном, украшенном гербом щите, пробитом стрелой арбалета. И мерцала в полумраке слеза женщины, казалось, поглощенной чтением часа слова, или то была поэма о розе и рыцаре. Безмолвная тень у окна, погруженная в воспоминания о днях юности, наполненных светом, о блеске металла, мягкости ковров, звуки твердых шагов по плитам бургундского двора — о шлеме на руке, о высоком, гордом челе воина, находящегося в расцвете сил и в зените славы, надменного посланника того, другого, с которым ей надлежало пойти под венец из государственных соображений. И о шепоте дам, и о суровых, важных лицах придворных, и о румянце, залившем ее лицо под спокойным взглядом этих глаз, при звуке этого голоса, звенящего, как разящая в битве сталь, и уверенного, каким может быть лишь голос человека, которому хоть раз в жизни довелось во весь опор скакать на врага, выкрикивая имя Всевышнего, своего короля или своей дамы, и о тайне сердца, хранимой долгие годы, и о молчаливой подруге, о последней спутнице, терпеливо точащей свою красоту, натягивающей тетиву арбалета близ рва восточных ворот. Краски, картина, студия, вибрирующие в воздухе звуки саксофона, все сливалось и кружилось вокруг хулии. В какой-то момент, оглушенная, она опустила пинцет и, закрыв глаза, приказала себе дышать глубоко и размеренно, чтобы избавиться от внезапно охватившего ее страха. Ей вдруг показалось, что она находится внутри картины, что стол вместе с игроками неожиданно оказался слева от нее, а она сама стремительно ринулась вперед через всю нарисованную комнату к раскрытому окну, возле которого читала биатриса бургунская Как будто ей стоило только наклониться, перегнуться через подоконник, и она увидела бы то, что находится внизу, у подножия стены, ров восточных ворот, у которого пал роже араски, пронзенный, пущенный в спину стрелой. Хули не удавалось успокоиться до тех пор, Пока, сунув в рот сигарету, она не чиркнула спичкой. Поднести огонек к концу сигареты оказалось сложной задачей. У нее дрожала рука, так, словно она только что прикоснулась к лику смерти. — Это просто шахматный клуб, — сказал сессор, когда они поднимались по лестнице. — Клуб имени Капабланки. — Капабланки? — Хулия опасливо заглянула в распахнутую дверь. — в зале стояло множество столов за ними склоненные мужские фигуры вокруг толпились кучки зрителей хосе рау капа пояснил антиквар беря под мышку трость и снимая шляпу и перчатки он считается лучшим шахматистом всех времен в мире полным полно клубов его имени а турниры чуть ли не каждый второй называется памяти капаланки они вошли в клуб помещение было разделено на три больших зала. В них стояла дюжину столов, и почти на всех шла игра. В воздухе слышался какой-то особый характерный гул. Он не был шумом, но его нельзя было назвать и тишиной. Он напоминал тот легкий, сдержанный, чуть торжественный шепот, который обычно витает в церкви, наполненной людьми. Кое-кто из игроков и зрителей возрился на хулию с удивлением и даже откровенной неприязнью. Публика в клубе была исключительно мужская. пахло табачным дымом и старым деревом. А что, разве женщины не играют в шахматы? поинтересовалась Хулия. Сесар, который прежде чем войти в зал предложил ей свою руку, помедлил пару секунд, будто обдумывая заданный вопрос, потом ответил: По правде говоря, я никогда над этим не задумывался, но здесь, по всей видимости, женщины не играют. Может быть, дома, в перерывах между готовкой и стиркой. И ты туда же Это просто так говорится, дорогая. Ты же знаешь, я отношусь к прекрасному полу более чем уважительно. Навстречу им двинулся немолодой мужчина с обширной лысиной и аккуратно подстриженными усами. Сеньор Сифуэнтес, директор общества любителей шахмат Хосе Рауль Капабланко. Сесар представил его хулии. Сеньор Сифуэнтес оказался человеком общительным и разговорчивым. У нас числится 500 членов, с гордостью рассказывал он, показывая гостям награды, дипломы и фотографии, украшавшие стены. Мы также организуем турнир на общенациональном уровне. Он остановился перед витриной, где было выставлено несколько комплектов шахмат, скорее старых, чем старинных. Красивые, правда? Разумеется, здесь мы пользуемся исключительно моделью Staunton. Говоря это, он повернулся к Сессору, как будто ожидая его одобрения, и антиквару не оставалось ничего другого, кроме как придать соответствующее выражение своему лицу. «Конечно», — кивнул он, и Сифуэнтес ответил улыбкой, преисполненной симпатии. «Только дерево», — удовлетворенно подчеркнул он, — «никакой там пластмассы». «Ну еще бы». Сифуэнтес, довольный, повернулся к Хулии. «Вам бы следовало зайти сюда как-нибудь в субботу, поближе к вечеру». Он гордо огляделся вокруг, как мать-насетка, делающая ревизию своему подросшему потомству. «Сегодня-то у нас обычный день. Любители после работы, заглянувшие поиграть до ужина, пенсионеры, которые сидят за доской с утра до вечера. Обстановка, как видите, весьма приятная. Весьма положительная», — подсказала Хулия, несколько неожиданно даже для самой себя. Однако Сифуэнтосу это явно пришлось по душе. «Вот-вот, положительное. И как вы можете убедиться, к нам приходит много молодежи. Вон тот, видите? Это просто какой-то феномен. Ему всего девятнадцать, а он уже написал работу на сто страниц, посвященную анализу одного из сложных вариантов дебюта «Нимцо-Индия». «Да что вы говорите, это же надо? Нимцо-Индия, это звучит...» хули отчаянно искала подходящее слово – Это звучит капитально. Ну, не то чтобы капитально, скромно произнес Сифуэнтес, но это и правда достаточно важный раздел шахматной теории. Взгляд хули брошенный на Сессора, молил о помощи, но антиквар только поднял бровь с выражением вежливого интереса к их диалогу. Он стоял, заложив за спину руки с тростью и шляпой, и слушал, чуть наклонясь в сторону Сифуэнтеса. Похоже, происходящее забавляло его необычайно. «Да я и сам», — продолжал Сифуэнтос, ткнув пальцем себе в грудь на уровне первой пуговицы жилета, несколько лет назад тоже внес свою скромную лепту. «Что вы говорите?» — вставил Сессар, и Хулия взглянула на него с беспокойством. «Да-да», — директор шахматного общества привычно изобразил на лице скромную улыбку. «Субвариант системы двух коней в защите Каро Канн, вариант Сифуэнтоса», — он с надеждой посмотрел на Сессара. «Может, вам приходилось слышать?» «Безусловно», — с полным самообладанием ответил антиквар. Сифуэнтес благодарно улыбнулся ему. «Поверьте, я отнюдь не преувеличиваю, говоря, что в нашем клубе или обществе любителей шахмат, как я предпочитаю называть его, встречаются сильнейшие шахматисты Мадрида, а может быть и всей Испании». Он прервал сам себя, словно вдруг вспомнив о чем-то. «Я нашел человека, который вам нужен». Он огляделся по сторонам, и лицо его просветлело. «Да, вот он. Пойдемте со мной, господа». Хулия и Сессор последовали за ним вглубь одного из залов к самым задним столам. «Это оказалось не слишком-то легкой задачей», — говорил на ходу Сифуэнтес, «так что мне пришлось как следует пошевелить мозгами. Ведь вы, — он полуобернулся к Сессору, — просили, чтобы я порекомендовал вам лучшего из лучших». Они остановились вблизи одного из столов, за которым играли двое мужчин в окружении дюжины зрителей. Один из игроков легонько постукивал пальцами по столу рядом с доской, склонившись над ней с выражением глубокой сосредоточенности. Именно это выражение видело хулие на лицах персонажей фламандской доски. Его партнер, которого, казалось, немало не беспокоило это ритмичное постукивание, сидел неподвижно, слегка откинувшись на спинку деревянного стула. Руки его были засунуты в карманы, подбородок уткнулся в узел галстука. Невозможно было понять, изучают ли его устремленные на доску глаза позиции фигур или же этому отрешенному взгляду представляется нечто иное, не имеющее никакого отношения к разыгрываемой партии. Зрители хранили почтительное молчание, как будто на этой доске решался вопрос жизни и смерти. Фигур на ней уже осталось немного, И они были так перемешаны, что вновь прибывшим не удавалось даже понять, кто играет белыми, а кто черными. Прошло несколько минут. Тот из игроков, кто барабанил по столу, той же самой рукой взялся за белого слона и двинул его вперед, так что он оказался между белым королем и черной ладьей. Сделав ход, игрок бросил короткий взгляд на своего соперника и снова принялся тихонько выбивать пальцами дробь на столе. Ход белого слона... вызвал продолжительное шушуканье среди наблюдателей. Подойдя ближе к столу, Хулия могла видеть, что второй шахматист, который даже не пошевелился, когда его противник сделал ход, теперь сфокусировал свое внимание на выдвинутом вперед слоне. Какое-то время он сидел, пристально глядя на него, затем медленным движением, таким медленным, что до последней секунды было невозможно понять, какую фигуру сейчас подхватят его пальцы, передвинул черного коня. «Шах!» — произнес он и снова застыл неподвижно на своем стуле, не обращая внимания на поднявшееся вокруг одобрительное перешептывание. Никто ничего не объяснял Хулии, но в этот момент она поняла, что это тот самый человек, о знакомстве с которым просил сессор, директора шахматного клуба, и которого им рекомендовал Сифуэнтес. Не первой молодости, с виду за сорок, среднего роста, очень худой, волосы зачесаны назад, без пробора, на висках большие залысины, крупные уши, нос слегка крючковат, темные глубоко посаженные глаза, словно бы с недоверием взирающие на мир. Ничто в его внешности не говорило о большом уме, качество, по мнению Хулии, непременное для любого шахматиста, а лицо, утомленное и апатичное, не выражало ни малейшего интереса к тому, что происходило вокруг. Хулия разочарованно подумала. Он выглядит как человек, умеющий правильно передвигать шахматные фигуры, но и только-то. Ничего из ряда вон выходящего он и сам от себя не ждет. Однако, а может именно из-за этого выражения бесконечной скуки написаны на его лице, когда его соперник передвинул своего короля на одну клетку назад, а он медленно протянул правую руку к фигурам, в этом уголке зала воцарилась горбовая тишина. Хулия, возможно, потому что она и сама была здесь чужой, интуитивно почувствовала, к своему удивлению, что «зрители относятся к этому человеку без всякой симпатии». Она видела, что эти люди, скрипя сердце, признают его превосходство в шахматных делах, поскольку, как любители, они не могли не понимать, как четко, медленно и неумолимо он развивает на доске свое наступление. Но в глубине души Хулия внезапно отчетливо ощутила это, хотя и сама затруднилась бы объяснить, почему – все они надеялись стать свидетелями какой-нибудь его ошибки и последующего поражения. «Шах!» — повторил игрок. Он сделал всего лишь один, кажущийся весьма простым, ход, передвинул пешку на соседнее поле. Однако его соперник перестал барабанить пальцами по столу и прижал их к виску, словно желая угомонить биение беспокойной жилки. Затем шагнул белым королем также на одну клетку. на сей раз назад, по диагонали. Он имел в своем распоряжении три возможных убежища, но по какой-то непонятной для Хулии причине выбрал именно это. Шепот восхищения, поднявшийся вокруг, вроде бы говорил о чрезвычайном остроумии этого хода, но первый игрок остался невозмутим. «Так был бы мат», — проговорил он, и в тоне его не прозвучало даже малейшего намека на торжество. Он просто констатировал объективный факт. Однако не прозвучало в нем и сочувствие. Первый игрок произнес эти слова до того, как сделать свой ход, будто не желая сопровождать их практической демонстрацией. И лишь потом, как бы нехотя, с полным равнодушием к недоверчивым взглядам своего противника и большинства зрителей, он провел, словно из дальнего далека, своего слона по белой диагонали из конца в конец и поставил его в непосредственной близости от вражеского короля, однако не прямо угрожая ему. Вокруг стола снова вспыхнул шепот комментариев. Хулия, сбитая с толку, взглянула на доску. Она мало что понимала в шахматах, но уж во всяком случае знала, что шахмат означает прямую угрозу королю. А этот белый король, похоже, находился в безопасности. Хулия перевела вопросительный взгляд на Сессора, потом на Сифуэнтеса, Директор добродушно улыбался с восхищением, покачивая головой. «Действительно, тот был бы мат в три хода», — сообщил он Хулии. «Чтобы не сделал дальше Белый Король, он был обречен». «Тогда я вообще ничего не понимаю», — воскликнула Хулия. «Что там произошло?» Сифуэнтос тихонько рассмеялся. Именно этот белый слон мог нанести решающий удар, хотя до последнего хода никому из нас не удавалось разглядеть такую возможность. Но дело в том, что этот кабальеру, отлично зная, какой ход ему надлежит сделать, не собирается делать его. Вот сейчас он двинул своего слона только для того, чтобы продемонстрировать нам этот ход. Видите, он поставил его не на то поле, а в таком положении слон абсолютно безобиден. Тем более не понимаю, пожалуй, плечами Хулия. «Он что, не хочет выигрывать?» Директор клуба имени Капабланки тоже пожал плечами в ответ. «В том-то вся и загвоздка. Он ходит сюда уже пять лет, и он лучший шахматист из всех, кого я знаю, но я ни разу не видел, чтобы он выиграл хоть одну партию». В этот момент странный игрок поднял голову и встретился глазами с Хулией. И в одно мгновение... Вся его невозмутимая уверенность улетучилась, как будто закончив партию и снова обратив свои взоры на окружающий мир, он вдруг лишился всего, что обеспечивало ему зависть и уважение других. Лишь теперь хули и бросились в глаза его не отличавшийся особым вкусом галстук, коричневый пиджак с поперечными замятиями на спине и пузырями на локтях, плохо выбритый подбородок, синеватый от уже успевшей пробиться щетины. Он явно брился в 5 или 6 утра. прежде чем торопливо выскочить из дому и ринуться к метро или автобусной остановке, чтобы вовремя поспеть на работу. Даже взгляд его изменился. Погас, стал тусклым и невыразительным. «Разрешите представить вам», — произнес Сифуэнтес, — «это сеньор Муньос, шахматист».